так как он хотел обсудить с ним определенные дела, касающиеся западно-русской церкви. Тевтунский орден и татары тоже прислали своих представителей. К великому разочарованию Витовта и его гостей корону не доставили. Поляки перехватили посланников императора Сигизмунда. Один за другим смущенные гости начали разъезжаться. Две недели спустя Витовт упал с лошади, и умер в результате этого несчастного случая, ему было тогда 80 лет. Со смертью Витовта и в Литве, и в Москве начался длительный политический кризис. Если бы Золотая Орда была единой и сильной, татары легко могли бы воспользоваться ситуацией. Но они были разобщены, и только время от времени усиливали неурядицы в литовских и московских делах. Вскоре после смерти Витовта Ассамблея литовских и западно-русских князей и бояр выбрала великим князем литовским его двоюродного брата Сведригайла. Эта акция без предварительного согласования с Польшей противоречила условиям соглашения в Гродно от 1413 года, поэтому поляки отказались признать выборы законными и предложили брата Витовта Сигизмунда. Его шансы сначала казались небольшими, но скоро он сумел сыграть на противоречиях между литовской и русской партиями Великого княжества. Хотя Свидригайло являлся римским католиком, поначалу он был чрезвычайно популярен среди западнорусских князей и бояр, потому что не делал различий между римскими католиками и греческими православными при назначении членов своего совета и высших сановников. Но это вызывало большое возмущение у литовской знати, которая окрестила его прорусским. В 1432 году литовские бояре организовали против Свидригайла заговор. Ему удалось спастись, но вильно великим князем объявили Сигизмунда. Свидригайла удалился в русские провинции великого княжества и сплотил своих сторонников сложилась опасная ситуация, которая могла окончиться разделением Великого княжества на литовскую и русскую половины. Даже самые отъявленные литовские националисты понимали необходимость компромисса с русскими. Поэтому Сигизмунд издал указ «Привилей», которым аннулировал статью Гродненского соглашения, лишающую греческих православных, политических прав. Несмотря на этот шаг, большинство русских князей продолжало поддерживать Святригайла, но он скоро начал сомневаться в их верности и попытался улучшить свое положение, заключив соглашение с тевтонскими рыцарями. Он также начал переговоры с Римом об объединении Западно-Русской Церкви с Римской. Хотя митрополит Герасим, казалось, был готов обсуждать вопрос о церковном объединении, Свидригайло схватил его, обвинив в предательстве. Герасим, возможно, вел переговоры с Сигизмунтом. Намереваясь подавить все противодействие себе крутыми мерами, Свидригайло приказал сжечь Герасима на костре, июль 1435 года. Вместо того, чтобы устрашить русских, эта акция привела их в ярость. Лишенный русской поддержки, Свидригайло в сентябре 1435 года потерпел поражение от своего соперника в битве у реки Свента. Ему, однако, оставили в удел кременец и часть Волыни и Подолии. Контроль Сигизмонда над Великим княжеством теперь казался установленным твердо. Конечный результат этой междоусобицы был благоприятен для греческих православных, то есть русских, поскольку они теперь получили равные права с римскими католиками. Необходимо отметить, что во время гражданской войны в Литве два татарских хана поднялись против улук Махмеда, борясь за контроль над Золотой Ордой. Это были Саид Ахмат, сын Тахтамыша, и Кучук Махмед, Маленький или молодой Махмед, внук Тимур Кутлуга. Фактически Золотая Орда теперь разделилась на три Орды.